Глава 14. КША. Штат Виргиния. Ричмонд. Апрель-май 1861 года. Ричмонд — город, славный не своими красотами, а большей части металлургической промышленностью. Неудивительно, что власти КША придавали ему огромное значение. Без металла нельзя создавать почти ничего из требующегося для армии, Ружья, пушки, корпуса кораблей, паровозы, рельсы для починки имеющихся и прокладки новых железных дорог. Для всего этого нужен металл, причем в огромных количествах. Так что я понимал необходимость формирования армии для защиты даже не всей Виргинии, а хотя бы той ее части, где была особо развита промышленность. Именно в Ричмонд мы и прибыли после отступления из Александрии. Оно, кстати, было реализовано на неплохом уровне. Сходу были реквизированы те немногие паровозы и необходимое количество вагонов, которые только имелись на железнодорожной станции, на запасных ее путях. Помня о том, что для конфедерации важно все, имеющее отношение к промышленности и вообще технологическим товарам, я заставил местных в бешеном темпе погрузить в товарные вагоны буквально все, что нашлось из числа ценного, важного и технологичного. Разумеется, не забыв о том, что люди по-любому в приоритете. Впрочем, я бы не сказал, что покинуть город лишь с некоторой частью имущества решились многие. Довольно большая часть считала, что приход северян лично им ничем таким серьезным не грозит. Что ж, это было их право. К тому же сейчас, в самом начале войны, уровень ожесточения и впрямь болтался где-то около нулевой отметки. И даже разгром огненных зуавов не должен был пагубно сказаться на поведении федеральных войск. Однако некоторые уходили. В основном идеологические сторонники конфедерации равно как и те, кто вполне обоснованно опасался конфискации говорящего имущества. В общем, Александрия была покинута теми, кто этого хотел. Армии США должен был достаться город, лишенный тех, кто не желал их там видеть. С одной стороны, им от этого будет легче, с другой – от воспоминаний о цене, которая была заплачена, им все равно никуда не деться. Конфедерация вышла из Александрии с честью, навешав песиком Эйба внушительных и болезненных оплеух. А в Ричмонде нас встречали как победителей. Собственно, мы ими и являлись в их глазах, несмотря на то, что отступили. Такой вот парадокс бытия, однако имеющий немало аналогов в мировой истории. Немного омрачало ситуацию лишь то, что понесенные роты потери нельзя было назвать несущественными. «16 погибших» — цена хоть и оправданная, но серьезная. Сами тела остались там, в Александрии, на местном кладбище. Гробы, прощальные слова как от меня, так и от трех других офицеров роты. Церемониал прошел как положено, хоть и сжато по времени. А еще раненые, которых мы доставили сюда, в Ричмонд. Некоторым из них требовалась помощь куда более серьезная, чем мог обеспечить ротный врач, доктор Маркус Шмидт. Он сделал от него зависящее, претензий не было». Но никто не может объять необъятное, даже в области медицины. Особенно в этой очень обширной области. Так что надежда была на местных врачей. Здоровым же и легко раненым требовался отдых. Не просто, а активный. Чтобы парни могли выбросить из головы недавний бой. Воспоминания о смертях своих товарищей. Средства известны. Выпивка и женщины. Хорошо, что Ричмонд город не маленький, недостатка в разного рода кабаках и борделях тут сроду не водилось. Они были на любой вкус и толщину кошелька. А с кошельками у моих наемников было все в порядке. Как и было обещано, каждый из участвовавших в бою получил премиальные. Ну а семьям погибших, у кого они вообще были, ведь некоторые являлись совсем одиночками, не имевшими близких родичей. «Единовременные выплаты от меня лично в купе с обещаниями попробовать строить их дальнейшую жизнь, а подобные обещания я стараюсь выполнять. Пусть парни отдыхают. Главное, чтобы горячая кельтская кровь не взыграла совсем уж сильно. Но на сей случай сержантам было приказано пить крайне умеренно и следить за подчиненными им обалдуями». В случае чего безобразие пресекать, учитывая же то, что сержанты выдвигались в том числе и по чисто физическим кондициям. Должны справиться с поддержанием хоть какого-то подобия порядка. Что же до нас, офицеров, то об отдыхе пока места мечтать не приходилось. Нас ожидал генерал Боригар, точнее, ожидал он меня и еще кого-то из офицеров роты по выбору. Но и остальным дело найдется». Ведь следовало подробно доложить обои офицерам штаба, а эту работу я собирался спихнуть на одного из друзей, в то время как выбивание для рота всяких полезных вещей за казенный счет на другого офицера. Вот и получалось, что все будут заняты делами. Бригадный генерал Пьер Боригар, как оказалось, обосновался не в самом Ричмонде, а поблизости, заняв под штаб один из особняков. Хозяин Ноннова сейчас отсутствовал в городе, но позволил использовать свой дом для этой цели. И теперь некогда спокойное место напоминало «Растревоженный муравейник». Проносились туда и обратно офицеры в разных званиях, важно, шествовали люди без мундиров, но определенно причастные к властным структурам. В общем, стояла привычная для военного времени суета, усугубленная еще и тем, что армия, названная Потомокской, находилась в процессе формирования. Хорошо еще, что нас ждали, да и сопровождение в лице капитана Гэмбла тоже было в тему. Один из офицеров ближнего круга Боригара, он мог не только перемещаться сам, но и проводить с собой других. Доверенное лицо, однако. Уже успевший узнать, кого из нас куда, он и повел нас так, чтобы забросить контенданту о к штабистам. Ну и про ценных пленников забывать не стоило. Тут были и двое подземщиков, и чисто военные трофей по имени Элмер Хелсворт. Последнего вели как почетного пленника, но, во-первых, совсем по-иному. Черная ткань на головах, связанные за спиной руки, ну и кляп во рту у каждого из шпионов. Подобное вызывало удивление, но полевать? Лишние сказанные ими слова или же увиденные лица подземщиков были бы весьма вредными факторами. Кстати, шпионам этим на сколь-либо пристойное отношение рассчитывать не приходилось. И вообще, я хотел попросить генерала выделить какое-нибудь особо охраняемое подвальное помещение, которое планировалось использовать как совмещенную допросную и камеру потрошения, если нужда в таковой возникнет. Ну а мы с Джонни отправлялись непосредственно к генералу Баригару. Требовалось поговорить, причем исключительно по важным вопросам. Почему именно с Джонни? Ну, сейчас мне нужен был не грамотный офицер и тактик вроде Степлтона. А наглый и жесткий субъект, готовый без малейшего смущения поддержать мои идеи. Они же идеи по местным понятиям довольно своеобразны. Пришлось немного подождать, пока генерал освободится. Он, по словам капитана Гэмбла, пытался согласовать передачу потомокской армии дополнительной артиллерии – Ее, увы и ах, было не так много, да к тому же большая часть Онны являлась откровенно устаревшей. Неудивительно, что за малом мальски приличное орудие шла настоящая война, пусть и в переносном смысле этого слова. Однако все заканчивается, в том числе и такие вот разговоры. И судя по тому, что чужие офицеры выходили от Боригаро с недовольными физиономиями, а у его людей лица были вполне себе оптимистичными, похоже, кое-что он себе выбил. Неплохо. Для предстоящего разговора, ведь разговор с довольным начальством идет куда лучше, чем с недовольным. И от времени и географического положения сия истина ни черта не меняется. Вот адъютант генерала Боригара приглашает нас, то есть капитана Станича и лейтенанта Смита. Вежливый с уважением, которое особенно и не скрывает. Приятно это осознавать. Заходим внутрь, как полагается, по всем правилам приветствуем генерала». Джонни и вовсе усиленно изображает безмолвную тень у меня за спиной. Но вот меня ему не обмануть. Опытный ганфайтер и наемник обшаривает глазами кабинет генерала, не упуская ни единой детали, которую считает важной. Давняя, но полезная привычка. Ну а сам бригадный генерал, подергивая себя за кончик уса и, доброжелательно улыбаясь, предлагает нам присесть, угоститься кофе или вином, но при всем при этом начать разговор по делу. Я так возражать даже не пытаюсь. Сигары у генерала хорошие, это я знаю, кофе. К нему я, по сути, безразличен, но чашечку выпить можно. Заодно и для разговора полезно. И начинать его должен генерал. Он, что характерно, оправдал мои ожидания, не став излишне затягивать. «Капитан Гэмбл уже успел мне рассказать о том, что ваши пленники доставлены сюда. Все пленники. Но зачем эти мешки на головах, капитан?» «Чтобы их лиц никто не увидел? А под мешками кляпы, чтобы не пытались орать?» — усмехнулся я. «Ситуация куда более опасна, чем может показаться, генерал. Аболиционистская зараза глубоко пустила корни и у нас. Станции подземной железной дороги есть во всех штатах Конфедерации, и не по одной. Там, в Александрии, по дороге сюда я с моими офицерами допрашивал обоих членов подземки, кто попал к нам в руки живыми». Слишком многого они не знали, но кое-что нам выяснить удалось. В частности, станцию и ее частичный состав здесь, в Ричмонде. Большая станция. На пару десятков активных членов и куда больше сочувствующих. Я уж и не говорю про возможность подземщиков получать почти что любые сведения от рабов. «Неужто любые?» «Конечно, генерал. Мы расплодили вражеские глаза и уши в своих домах». Они всегда рядом, они слышат многие слова, а умные люди смогут по обрывкам собрать цельную картину. И нам не стоит обольщаться относительно того, что негры не пойдут против нас. О, нет. Сами по себе они трусливы. Открыто выступить побоятся. Но вот передавать все увиденное и услышанное, тем более за вознаграждение, это непременно. Я видел, что к этим моим словам генерал относится скептически. Что ж, сейчас лишь первое упоминание об угрозе, потом будут и другие. Капля за каплей, но я все же подточу эту преграду между верхушкой конфедерации и здравым смыслом в этом самом вопросе. А пока... Вот копии допросных листов, генерал. На стол легли написанные, пусть и не самым лучшим почерком, но ценные сведения получены от обоих подземщиков. На этом листе список членов Ричмонской станции. Список тех, кого знали эти двое. Их больше, около двух десятков, но известны имена лишь девятерых. «Дайте помощников из местных, и мы готовы действовать». «Вам их могут просто доставить», — пожал плечами Баригар. «К чему утруждаться? Ваши люди устали». «Их надо брать тайно, не у всех на виду, иначе пока местным неизвестные подземщики могут узнать об аресте своих сообщников и скрыться, а скрывшись непременно предупредят остальных в других городах». Единственный выход — быстро схватить известную нам часть и убедить выдать оставшихся. Быстро! Тогда никто ничего и понять толком не успеет, как уже окажется под замком и без возможности кого-либо предупредить. Некоторым такие действия могут не понравиться. Хорошая интонация прозвучала в голосе Баригара, да и само построение фразы о многом говорило. Дескать, сам он понимает, но вот общественное мнение... Поневоле вспомнились слова одного великого человека, канцлера Германии Отто фон Бисмарка, о том, что во врага никто не стреляет общественным мнением, а подземка — это очень опасный инструмент во вражеских руках. Шпионы США одной своей деятельностью поставили себя вне любых правил. Работа у них такая, опасная и рискованная. Саркастически хмыкнул я. И если не действовать против них жестко, можно потерять очень многое. Помните историю Франции, генерал? Как может француз не помнить историю своих предков? К тому же с богатой и славной родословной. Не применул я добавить и этот нюанс. Так вот, мне сразу вспоминается император Наполеон и многочисленные попытки его убийства со стороны как якобинцев, так и сторонников дома Бурбонов. Вряд ли он смог бы выжить и сохранять порядок в своей империи без таких людей, как Фуше и Савари. Полиция! «Тайная полиция». «Они самые, генерал. В этих делах все средства хороши. И у нас в конфедерации может сложиться похожая ситуация. На наших территориях хватает аболиционистов. Они преданы своей идее и готовы на многое. Эту заразу нужно выжигать каленым железом, немедли и не сомневаясь. Иначе мятеж Джона Брауна покажется детским криком на лужайке, если подземка начнет готовить восстание рабов». Сами по себе они почти ноль, но если ударят в спину, создав проблемы в тылу, боевой дух армии будет подорван. Вот так вот, мой «женераль». Вижу, что помаленьку начинает доходить. Французский дворянин как разумом, так и подсознанием генетической памяти должен осознавать опасности бунта. Что не говоря, случившаяся во Франции революция была самым ужасным для всего мира событием за последний век, а то и больше. И такого рода намеки сильно волновали бригадного генерала Баригара. Точно волновали, иначе он бы не сказал следующие слова. «Действуйте, Станич, вы получите от меня людей, средства, будет отдан и проведен соответствующий приказ, наделяющий вас нужными полномочиями». «Благодарю, генерал». Жалеть об этом не придется. И нам понадобится место, куда будем свозить арестованных. Впервые напомнило себе Джонни. Отдельно, где не будет чужих глаз и ушей. В течение дня такое место будет предоставлено, лейтенант. Поблизости, так удобнее. Легко согласился Баригар. Но меня интересует плененный вашей роты полковник Элмер Элсворд. «Вы вообще понимаете, кого сумели привести сюда?» Джонни в подобных нюансах не разбирался, ну а я кое-что успел выведать. Позер, склонен к внешним эффектам, любит внимание к себе от власть имущих. Именно поэтому активно участвовал в предвыборной кампании Линкольна. Понял, что именно он обладает самыми весомыми шансами на президентское кресло. Старался постоянно быть на виду у будущего президента, что у него неплохо получалось — В конце концов, лично сопровождать Эйбо в Вашингтон — это показатель того, что Элсфорд стал не последним для того человеком. Усмехнувшись, я продолжил. Думаю, что и в Александрию он сунулся для того, чтобы вновь быть на виду у президента. Сложностей при захвате города не ожидалось, а польза была бы огромная. Вот, пожалуй, и все, что я могу о нем сказать. Вы вновь удивляете своей осведомленностью, Станич. Значит, понимаете, что пленение близкого к Линкольну офицера станет... Известно как у нас, так и у Янки. Газеты не пройдут мимо такой новости. Нам это лишь на руку, генерал. Да, но лично вы становитесь для наших врагов неким символом неудач. Сначала Чарльстон, теперь Александрия. В тот раз газетчики с севера всеми силами старались извалять вас в смоле и перьях из-за методов ведения вами войны. Теперь они еще сильнее закричат, ведь вы использовали закопанные бомбы. Понимаю, о чем они попытались кричать, но не получится. На пристани было вывешено полотнище с надписью, предупреждающей о смертельной угрозе для солдат армии США, которые попытаются высадиться на землю Конфедерации. Они не вняли предупреждению, вот и получили, так что никакого коварного нападения. Все по правилам чести. Пусть не жалуются. Боригар довольно улыбнулся и что-то черкнул на лежащем перед ним листе бумаги. Наверняка, чтобы не забыть, это мое объяснение. Не удивлюсь, если скоро он призовет пред свои очи уже местных газетчиков, чтобы те изложили случившееся в наиболее выгодных уже для нас тонах. Ваша рота опять хорошо себя показала. Как командующий Потомокской армии, не могу не задать вопрос, есть ли возможность увеличить состав вашего подразделения, и если есть, то насколько? Не совсем ожидаемый, но порадовавший меня вопрос, коли его задали, да еще и с искренней заинтересованностью в голосе, из-за этого четко следует одно. Начальство желает большего, чем просто рота. И это полностью соответствует моим планам. Более того, предложение последовало даже раньше ожидаемого. Поэтому и ответ будет однозначным. Сейчас на моих землях близ Бейнбриджа, что в Джорджии, проходит обучение еще сотни или чуть больше солдат большая часть из них завербованные мною ирландцы из нью йорка их скоро можно будет вызвать сюда и доучивать уже здесь проблема в том что сейчас после начала вполне официальных боевых действий с моим вербовщиком и его людьми связаться очень сложно да и доставку свежих еще необученных наемников придется производить кружным путем к примеру через кубу нью йорк понимая ваше недоумение генерал но у меня поначалу не было другого выбора К такому юнцу, как я, добровольно мало кто пошел бы в подчинение. Оставались наемники, которые куда охотнее смотрят на деньги, чем на возраст того, кто их платит. А почему именно Нью-Йорк? Там больше всего иммигрантов, уже успевших хлебнуть нищеты и изматывающего труда за ничтожную плату. Они же там больше наших негров работают. «Подтверждаю», — процедил Джонни. «Я там некоторое время жил. Жуткое место, если нет денег». Слова двух офицеров — непростое сотрясение воздуха. Боригару оставалось лишь принять наши слова к сведению. Сам он, как я полагаю, подобными делами не особенно интересовался. А надо бы, ой, надо. Особенно если недавние и не очень иммигранты, прибывшие сюда, — это ресурс. Очень важный, потому как немалую их часть составляют молодые мужчины, порой умеющие стрелять и убивать. Некоторые сами предпочтут рискованную жизнь солдата, ганфайтера, налетчика, наконец, но не будут чахнуть и сохнуть от непосильной работы. Другим объяснят это. Вопрос лишь в том, кто это сделает. Мы или они? Вы тоже опасаетесь, что война затянется? Я не знаю. Покривил я душой. Но не говорить же Баригару, что с таким нерешительным лидером, как Дэвис, и склонностью многих генералов к оборонительной тактике, грядут большие проблемы. Но лучше заранее подготовиться. Так же, как и к блокаде, которую вот-вот установят по-настоящему. Надеюсь, что скоро это положение изменится. «О, да. Обязательно изменится. Скоро прибудут корабли, которые мы все же купили». Уже с нашими командами, которые мы, как и договаривались, отправили в Европу на нескольких кораблях. Тут оставалось лишь улыбнуться. Десяток паровых и довольно мощных кораблей, четыре и вовсе со стальным корпусом, в отличие от остальных, где присутствовало дерево в качестве основы, а это даст возможность противостоять попыткам установки блокады. Главное тут не пытаться устраивать сражение с флотом северян. Все же корабли, канувшие в лету Ост-Индской компании были несколько устаревшими, хотя и боеспособными, и со временем должны были из ядра флота Конфедерации стать вспомогательными кораблями, заместившись построенными на верфях КША современными судами. Между тем, бригадный генерал Боригар продолжил говорить. «Но вернёмся к вам, Станич. Чарльстон, теперь Александрия, участие...» «В действиях, направленных на обретение конфедерации флота, я не зря спрашивал о том, можете ли вы увеличить численность своего подразделения, майор Станич?» Тут оставалось лишь встать, вытянуться в струнку и произнести. «Это честь для меня, генерал, но сделать из роты полк в кратчайшее время даже из моей нужно время». «Потому пока вы майор». «И командуйте отдельным батальоном. У вас будет более двух сотен солдат. К тому же я рекомендую вам набрать добровольцев. Будет из кого выбирать. Ваша известность достаточно велика». «Благодарю. Я могу подать представление на возведение в офицерское звание в батальоне тех, кто того заслуживает?» «Можете. Лично прослежу, чтобы не было задержек». «Конечно же, я не мог не выжить еще немного полезного для себя, а именно получение для своих людей той амуниции и припасов, которые считал возможным использовать, равно как и попросить баригара в ближайшее время устроить мне встречу с военным министром. Зачем? Да чтобы продемонстрировать ему и некоторым из военачальников конфедерации новинки в оружейном деле, часть из которых уже применялась на практике, а другая вот-вот будет использована. Это было важно». Нет, это было чрезвычайно важно. Ведь одно дело вооружать своих бойцов, и совсем другое — начать поставки современного оружия другим частям. А для увеличения объемов производства я нуждался в помощи со стороны правительства. Не только в заказах, но и в таких вещах, как, к примеру, постоянные поставки сырья по пристойным ценам и содействии в найме квалифицированного персонала. Это бы значительно ускорило работы». Боригар не отказывался, но предупредил, что от него тут немногое зависит. Посоветовал задействовать еще и губернатора Пикинса, что не говори, а у губернатора штата большое влияние на Лероя Уокера, нынешнего военного министра. Зато свое личное содействие и благоприятные отзывы о тех же Спенсерах он обещал однозначно. «Потому как понимал их эффективность, да и результаты моего подразделения тому подтверждение. И то хлеб». Кстати, нынешний военный министр – личность интересная и весьма серьезная, умеющая смотреть вперед. Один из немногих в правительстве Джефферсона Дэвиса, если уж быть честным, понимал необходимость концентрации власти в едином центре и всячески противился размазыванию ее тонким слоем по всем входящим в конфедерацию штатам. В знакомой мне истории как раз на этом бедняга и погорел. Причем довольно скоро. А жаль, ведь пришедший ему на смену был куда менее пригоден для занятий этой должности. И я думал, что наша с Баригаром беседа вот-вот закончится, но генерал приготовил еще один сюрприз. Из числа вполне себе приятных. Решил поделиться со мной кое-какими сведениями, пришедшими оттуда, с самых вершин. И сведения эти не сказать, чтобы сильно радовали». «Перенести столицу из Монтгомери в Ричмонд?» Не смог сдержать я эмоций, хотя новость была вполне ожидаемой. «Но это же авантюра!» «Федералы и без этого не могут не попробовать устроить наступление на Ричмонд. Важнейший промышленный центр конфедерации понимает, что, лишив нас металлургических производств, посадят армию на голодный паёк. А тут еще столица!» «Достопочтенный президент Дэвис, что не соблаговолил на карту посмотреть?» «Линкольн в своем Вашингтоне себя не очень уютно чувствует, потому и послал спешным образом войска на ту сторону потомока. Хочет создать хоть какое-то предполье. А мы сами себе проблему создаем буквально из ничего!» «Майор прав. Искривил губы в подобии усмешки Смит. Этим мы частично лишаем себя гибкости, будучи вынуждены перенести в Виргинию больше сил для защиты Ричмонда и окрестностей, чем это необходимо». Противник захочет любыми путями захватить столицу, которая довольно близко. Опасно. Решение не армии, а политиков. Вздохнул Боригар. Меня слушать не захотели, а других сомневающихся тоже. Все уже решено. Через месяц, может, даже раньше в Ричмонд переберутся все. От президента и его министров до... Ну, вы сами понимаете... Это плохо, но благодарю, что вы сказали об этом, генерал. Но что насчет собираемой вами армии, где она пройдет свое боевое крещение? Приказано готовить армию, наращивать ее силу и опыт, но не проводить наступательных действий. Президент Дэвис и военный министр ожидают, что федеральные войска сами вторгнутся на земли Виргинии. Уже! Что? Уже! слегка пишел Боригар. «Я недавно из Александрии, тоже, что не говори, часть Виргинии!» Генерал усмехнулся, вновь дернув себя за кончик уса. «Это для них не так важно. Они ждут наступления на Ричмонд. Имеются два удобных направления, одно из которых противника используют. Так, одна через Сентервилл, Монассас и Фредериксберг». Пойдут по ней выйдут прямиком к Ричмонду. Удобно, но такое решение прямо напрашивается. И второй путь — обходной. Через долину реки шанандоа и в обход горной цепи. Блю Рич, если не ошибаюсь. Я бы выбрал второй путь, но если против нас поставят любителя простых решений, то он двинет напрямик. И почему вы в Эспойнт не поступали? Вопрос, я чувствовал, был риторическим, ответа не требующим. Генерал таким образом выражал свое одобрение, ведь я высказал свое видение ситуации даже не глядя на карту, просто воспользовавшись находящимися в памяти сведениями. Так уж исторически сложилось. Но отказ от наступательных операций ставит нас в уязвимое положение. Это еще допустимо на первом начальном этапе войны. Но потом потребуются и риды на скоки на вражескую территорию и удары, направленные на разрушение промышленных центров. Да и другое тоже нельзя забывать». Готовьте свой батальон, майор Станич. У меня с ним связаны определенные планы. Они пойдут на пользу и вам, и мне, и конфедерации. Я вас понял. Еще один вопрос. Слушаю вас. Что там с индейскими территориями? Они, наконец, приняли решение о том, кого будут поддерживать. Индейцы могут стать камешком, который, упав на нашу чашу весов, убедит и до сих пор колеблющиеся штаты. И сами племена могут быть весьма полезны для армии. Особенно для тех самых рейдов. Боригар призадумался. Надеюсь, насчет того, как именно лучше ответить они в плане, стоит ли отвечать вообще. Нет, к счастью, все же первый вариант. С индейцами работают наши агенты. Настроение у большинства племен хорошее, они куда больше симпатизируют нам. Против лишь многие семенолы с их странной привычкой пытаться привечать у себя негров. Но индейские вожди ждут... «Чего именно, генерал? Первой победы или поражения?» «Да, майор. Как только мы докажем им свою силу, они перейдут на нашу сторону. А вот солдаты США уже покинули территории индейцев, разумно опасаясь за свои жизни. Там уже создаются отряды, готовые сражаться на нашей стороне в ожидании последующих благ для своих племен. Особенно в этом замечены Чарокки». Попробую отправить туда доверенных людей, нанять некоторое число тех же чароки, Они очень полезны, если знать, как их использовать. — А вы знаете? — Догадываюсь. — Пробуйте, майор. Как я и говорил, моя поддержка у вас есть. Снова прозвучавшие слова о поддержке — это не просто так. Бригадный генерал, человек умный и прозорливый, вот и успел понять, что от моих идей пока места ничего помимо пользы не было. Новое оружие... Ход по закупке начального ядра флота кша Чарльстон, теперь вот Александрия, да и про вскрытие шпионской сети аболиционистов и планы по ее уничтожению тоже забывать не стоило. Я ему полезен, и он мне тоже. А взаимовыгодное сотрудничество — это крепкая основа для дальнейшего. А те Штаты, которые могут все же склониться на сторону Конфедерации... Тут Боригар тяжко вздохнул. Владеющие рабами в Мэриленде и Делавэре готовы смириться с их утратой. Близость к Вашингтону, тесные связи с политиками, банкирами и промышленниками. Увы, они уже янки. Не мы. Миссури и Кентукки. Как и индейские территории. Они ждут. Агенты докладывают, что они уже склоняются к нам. Жесткий ответ федералам при Чарльстоне им понравился». — Понравится и случившееся в Александрии, но нужно что-то более масштабное? — Пожалуй. Победа в крупном сражении. Тогда они станут частью конфедерации. — Тогда все зависит от вас, генерал. — Не только. Потомокская армия преградит путь к Ричмонду у Монассаса. Железнодорожный узел удобен для концентрации войск. близ Шинандо формируется другая армия. — Чья? Бригадного генерала Томаса Джексона. Это достойный человек, патриот конфедерации и умелый организатор. Джексон — каменная стена, но как же, как же! Одна из наиболее ярких фигур в этой войне, мало сдвинутый на религии, но вместе с тем полководец, каких мало, да и к тому же умеющий вести людей за собой, разжигать в их душах и сердцах огонь готовности идти до конца. Не зря говорили, что смерть Каменной Стены стала для войск Конфедерации самой большой потерей за все время боевых действий, и с этим пусть и с некоторыми оговорками можно согласиться. Такой охреневающей харизмы не было ни у кого другого. Боригар, Ли, другие, все они никак не дотягивали до уровня Джексона. Наслышан. Если он формирует армию, то это очень хорошо. А главнокомандующего так и не назначили? «Все по-прежнему» поджал губы Боригар, явно недовольный подобным явлением. «Президент считает, что сам способен отдавать приказы». Это было печально. С другой стороны, в этом направлении пусть все идет, как идет. Сейчас это не столь критично, да и вообще необходимую в настоящий момент информацию я узнал. Равно как и успел озаботиться поддержкой насчет ближайших своих планов. А их у меня хватало». Подземка, наращивание численности дикой стаи не в ущерб качеству, контроль за оружейной фабрикой, пусть и на расстоянии, ну и подготовка к ожидаемому обеими сторонами крупному сражению. Чую я, что история — явление, стремящееся вернуться в привычное ей русло. Тому свидетельство слова Пьера Боригара о том, что федералы все так же щелкают зубами на Ричмонд, который вот-вот станет столицей конфедерации. Раз так то к новой битве стоит подойти, будучи максимально подготовленными. Так что вперед и можно даже без песни. Один бес, у меня голоса нет, да и на ухе целое стадо медведей потопталось.